Эпизод 3. Винтик механизма. Что он так и не смог уснуть. Он лежит на койке, уставившись в потолок. Периодически посматривает на площадку, на соседей. Те спят. Слышны шаги охранников, обходящих этажи. Неожиданно какой-то грохот нарушает тишину. Словно кто-то этажом выше уронил шкаф прямо над их камерой. Соседи не реагируют, но за стенкой раздается крик Оскара. Штаб тебя, дикарь, будь он проклят. Со всех сторон сектора 1 звучат возгласы недовольства, гул, свисты и оскорбления. Стоун сразу догадывается, что это не случайность. Все, кроме него, понимают, что происходит. Заключенные оскорбляют дикаря. 303-й некоторое время лежит, задумавшись, а затем его глаза округляются, когда все сходится. Тот парень, которого мистер Браун подвергал пыткам, дикарь, находился в центральной камере на верхнем этаже. Учитывая, что камера Стоуна ровно по центру четвёртого этажа, стало быть, дикарь, о существовании которого он успел позабыть, прямо над ним. Не парся, не открывая глаз, произносит Хадир. Просто спи, брат. Новичок прикрывает веки, но не проходит и 10 секунд, как ему приходится снова их открыть. Из женского сектора доносятся ответные крики, что он поднимается и выглядывает. Все девушки вроде в своих камерах. Вначале их крики кажутся чем-то бессвязным, эхом в отдаленных углах колонии, но он прислушивается и улавливает отдельные слова. Ну вот опять бурчит Гарри, кладя подушку на голову. Что опять? стревоженно интересуется 303. Если бы мы знали их обычай девушек. Дикарь подает им сигнал, а потом они начинают. Объясняет Гарри, по сути ничего не объяснив. Друг, просто спи, добавляет Хадир, поворачиваясь спиной. Сто он пытается различить, что они кричат. Женские голоса наконец синхронизируются, и теперь он отчетливо слышит, что они скандируют: Феникс, Феникс, Феникс. Девушки, будто единое целое, бьют ногами по прутьям своих камер и выкрикивают слово, определённое имеющее для них смысл. Через минуту они замолкают. Стоил он не решается больше уточнять у соседей, что всё это значит. Не сейчас, возможно, позже. Одно ясно: у этого места есть своя история. Это устоявшийся мир со своими правилами, особенностями и, как теперь ему кажется, с какими-то внутренними обычаями. Он анализирует все, что произошло с ним за последнее время. Будучи программистом и приверженцем порядка в мыслях, он накапливает вопросы и далее распределяет их по степени важности. Этот процесс всегда его успокаивал, помогал увидеть картину в целом. К сожалению, на этот раз картина ни о чем хорошем ему не говорит. Сигнал поднимает всех. Тихий час окончен. Обед, обед, обед воодушевленно повторяет Хадир. Под еще один сигнал двери во всем секторе раздвигаются. «К тебе по имени обращаться или называть тебя 303-м? Стоун. Так все называют. Называли на земле. Стоун так Стоун, пожимает плечами Хадир. А есть те, кто предпочитает, чтобы их называли по номеру? Есть и такие, бросает уже привычно угрюмый Гарри. Становится первый у выхода. Держись ближе к безбилетникам. А где находятся безбилетники? Перед тобой, несколько разочарованно отвечает Хадир, выдавив вялую улыбку. На это же он встречается с Оскаром. Его беспокоит, что его друзья, 301 и 302, прошедшие с ним вместе через некоторые испытания, те, что в теории должны были их сплотить, уже не совсем его друзья. Он провел в медблоке 5 дней, а сколько другие из его группы? Они могли выйти уже на следующий день и завести себе новых друзей, стать местными. Стало быть, он один на всю колонию новичок. И если так, то нужен ли он им вообще? Неудачник, который облажался сразу, как появился в этих стенах. Опасения, Стоуна немного развеиваются, когда Оскар улыбается ему. Во время крепкого рукопожатия 303 замечает на его татуированном предплечье символы известного каталонского сопротивления. На лице Бенуа также проглядывает улыбка. Хорошо, что они помнят, что это я с ними торчал в душе, пока нас обдавали кипятком, думает Стоун. Они идут по балкону четвёртого этажа к лестнице. Стоун смотрит вниз и видит собирающихся там заключенных первого сектора. То же самое на территории второго сектора. Стоун вместе с друзьями, если их так всё-таки можно назвать, оказывается на площадке. Оба сектора выстраиваются в колонны под которые разделяет гудящий забор. Он внимательно разглядывает девушек, как и многие другие парни, но в отличие от остальных, он ищет Луну. Не то чтобы ему хотелось с ней встретиться и поговорить, а если даже встретиться, что он ей скажет? Слушай, извини, я облажался. «Найдено. Она занимает место в ряду немного впереди. Так какой план? Заговорить или просто кивнуть? Если они окажутся рядом, то делать вид, что не заметил ее – не вариант. С другой стороны, будет очень глупо окликнуть ее сейчас перед всеми, тем более узнав о последствиях общения между парнями и девушками. Стоун следит за ней из Сектор 1 и сектор 2 взаимно обмениваются репликами, оскорблениями и непристойными жестами. Кто потише и вероятно умнее, подмигивают друг другу или пытаются перекинуться буквально парой фраз. Рисковые обсуждают личные вопросы, воровато оглядываясь на всех, и те все явно недовольны этой активностью. Стоун замечает, как одна девушка передает парню сверток и заговорщицки подмигнув, возвращается в свои ряды. Вероятно, парень центровой. За эти пару секунд, пока новичок следил за сделкой, Луна исчезла из поля его зрения. Стоун смотрит то вперед, то назад. Нет, потеряно. Шаг за шагом в плотном ряду он приближается к выходу. Вдруг очередь девушек раздвигается, и в образовавшееся пространство практически напротив него влетает она. Будто так задумано. Она стоит там несколько секунд, и когда Стоун наконец решается заговорить, Луна сама делает жест рукой, показывает пальцами цифры, меняя их. Шифр. К сожалению, эти знаки обращены к кому-то позади него. Кивнув, она теряет интерес к первому сектору и мгновенно превращается в самую обычную девушку, ожидающую своей очереди. Разочарование моменту добавляет проходящий будто сквозь него взгляд ее теперь уже не таких ярких, но все еще огненных глаз. Очутившись за воротами стоун замечает сплошную стену, разделяющую заключенных обоих секторов, которые, вероятно, контактируют только внутри колонии. Он размышляет о мотивах Луны. Сделала ли она это намеренно? Почему так, будто его не существует? Что это могло значить? Это обида, страх или неприязнь? Или еще хуже. Она просто его забыла, перевернула страницу, на которой они познакомились, как неудачное стечение обстоятельств. Точно, он ходячее неудачное стечение обстоятельств. Эта девушка Луна загадка, как бы избито это не звучало. У Стоуна даже толком не сложилось первое впечатление о ней, хотя они стояли рядом, держались за руки и более того, говорили. Тогда все было слишком быстро. Им двигал страх, и он, 303, ее подставил. Будучи близко знакомым с вирусами, захватывающими систему, он ловит себя на мысли, что тоже каким-то образом умудрился заразиться. Его мысли поглощены ею. Он прямо сейчас стоит в очереди на обед в колонии на грёбаном спутнике Земли и думает о чем? О девушке. Это реально какие-то чувства или совесть мучает? Чего уж отрицать, она красива, и его по-настоящему к ней влечет, сон тому подтверждение. Но влекло бы его и к любой другой красивой девушке. Их тут немало. Судя по всему, другие парни размышляют о том же самом. Один из них безостановочно болтает, что уже несколько месяцев мечтает, как закрылся бы с одной из девушек в своей камере на пару ночек, а может и не с одной. Придурок, думает Стоун. Но он и сам не может перестать думать о Луне. То, что он испытывает к ней влечение, вполне естественно, в этом нет ничего особенного. Стоп, хватит. Он пытается выбросить из головы эти мысли. Сейчас это последнее, что должно его волновать. Приоритет выживания, необходимо об этом помнить. Хадир прав, у него не осталось ничего, кроме жизни. Очередь достаточно быстро движется по коридору. Встало он видит, как человеческая многоножка сворачивает в дверной проем, в столовую. Оказавшись внутри, он берет металлический поднос и проходит дальше за своей порцией, чем-то средним между кашей и супом. Планера рассадки, насколько он может судить, нет. Но это только на первый взгляд. На деле Оскар хватает Стоуна за плечо и ведет в самый конец помещения. Мест много и хватает на все три сотни парней. Мункейдж действительно огромное сооружение. Новички занимают отдельный продолговатый стол, рассчитанный на два десятка человек. Там сидят еще несколько знакомых из состава "Новой", теперь уже "Восьмёрки". Стоун сразу оглядывается в поисках своих соседей. Точно такой же стол недалеко от них занимают Хадиры Гарри с другими парнями. Они встречаются взглядами и кивками дают друг другу понять, что все нормально. Страх стола, как инстинкт самосохранения, заставляет запоминать все происходящее, каждую мелочь. Леон, лидер гладиаторов, произносит тихо Оскар, указывая в центр столовой на широкого накаченного парня, сидящего в окружении своих приближённых. Среди них Стоун узнает Ханса, Громилу, который руководил приветствием. Оскар продолжает. Столы по центру принадлежат им. Тебя же объяснили про клубы? Да. Стоун вспоминает, что по словам Хадира гладиаторов около 30, но они не смогли бы поместиться за одним столом. Проблема решается легко. Столы сдвигают вплотную. Глав остальных клубов Стоун не знает. Какой-то парень подходит к Леону и шепчет ему на ухо, указывая пальцем на новичков. Лидер гладиаторов встречается глазами со Стоуном, и тот в ужасе поворачивается к своему столу. "Что?" интересуется Оскар. "Кто-то указал Леону в нашу сторону", шепчет Стоун, и заметив непонимание на лице Оскара, сразу добавляет: "Он посмотрел прямо на меня, не на тебя". Оскар кивает на Бенуа, который сидит напротив. "Что он закрывает 302 от гладиатора?" Бенуа то ли делает вид, что его это не волнует, то ли и правда не обращает внимания. Он точит зуб на Бенна с самого приветствия. Наш друг перед всеми наплевал на их местную традицию и отказался драться. Репутация поднимает бровь Оскар, давая понять, что это важно, но Стоуну и после слов Хадира было все ясно. Бенуа никак не реагирует на слова соседа по камере. 303 оглядывает сидящих за своим столом. Зеленые солдаты, выжившие после очередной битвы, наскоро залатанные бинтами, пластырями и гипсовыми повязками, лица в синяках, с отеками и ранами. Рассказывай, сам-то как, продолжает улыбнувшийся 301, будто они находятся на отдыхе. Тебя хорошо помяли. Я-то сразу вырубился. Не помню, как оказался в медблоке. Я нормально только треснувшее ребро. Доктор сказал, что через месяц буду в норме. А вы как? Оскар в ответ поднимает правую руку и показывает фиксатор на левой. Ужасно чешется, два пальца сломаны, нос ушел немного в сторону, мать их, и челюсть хрустит. Не могу нормально жрать. Оскар тычет пальцем себе по духу. Что он смотрит на Биноа? Ушибы и синяки. Коротко отвечает тот. И выбитый зуб, добавляет Оскар. Не скромничай, Бен, покажи ему. Что показать? Интересуется Стоун. Бенуа широко открывает рот и демонстрирует щель рядом с клыком. Кажется, тебе выбили два зуба, а не один. Я решил, что там был один зуб. Самовнушение, говорит Бен и стол ловит себя на мысли, что их угрюмый друг, кажется, пошутил. Они с неохотой принимаются за поглощение синтетической пищи. Во всяком случае, пахнет еда химозой, а хлеб по плотности ближе к резине, чем к выпечке. Новички с изумлением смотрят на то, как спокойно Стоун это ест. "Что?" спрашивает он, пытаясь зубами перекусить растянувшийся ломтик хлеба. "Как ты это жрешь? Это же резина!" "Самая обычная синт пища. Я в промрайоне Чикаго только этим и питался последние полгода до ареста." Да, Африку эта отрава еще не распространилась, замечает Бенуа. У нас была другая. Отходы из ваших развитых стран. Спасем Африку от голода. Он произносит это с ненавистью. Это замечает каждый за столом. Чтобы как-то разрядить обстановку, Оскар подхватывает. В Испании-то синт-пища есть, но если выбирать между остатками нормальной еды и этой шелухой, извини, бро, ну это полное дерьмо. Это дерьмо питательное. Не нравится, не ешь, предлагает стол. Ага, конечно, усмехается Оскар. А потом окачурится тут. Это будет самая идиотская смерть за всю историю этой свалки умереть на луне из-за голодовки, когда тут есть столько других способов сдохнуть. Я привык к этой еде», 303 показывает ломтик хлеба. Быстро готовится, не нужен холодильник, срок годности лет 5. Не хуже консервов. Как ты еще жив? Хотя по тебе видно, что только этим и питаешься. Бледный мешок с костями. Только непонятно, почему волосы еще не выпали. Оскар кивает на шевелюру Стоуна. Видимо, организм адаптировался. Я с детства только и сидел за компьютером, ел все, что под руку попадется. Понят. Оскар рассекается и замирает. Бинуа тоже останавливает ложку на полпути к порту и смотрит на вход. Что? спрашивает Стоун и бросает взгляд туда же. Последним в столовой появляется еще один заключенный, тот самый, что живет над ним. Сидящие за столами глядят на него с презрением. Поначалу все замолкают, а затем кто-то храбрый выкрикивает ругательство, и этого хватает, чтобы столовая утонула в общем гомоне. «Зверюга, который не дает спать, добавляет Оскар на ухо Стоуну. Тот обдумывает услышанное и довольно быстро догадывается, что недовольный гул и скандирование Феникс во время тихого часа последовали за грохотом в секторе 1. Дикар берёт поднос и подходит за порцией к персоналу. Имя есть у него или так и зовут дикарём? Да хрен его. Дикарь он и есть, дикарь. Оскар пожимает плечами. А с кем он, в смысле, клуб? А сам как думаешь? Конечно, он сам по себе. С этим лучше не связываться. Тебе же рассказали про репутацию. Зачем ты еще раз переспрашивает Оскар? Да. Вот поэтому и держись от него подальше. Репутация рядом с ним выше твоего аппарата в штанах не поднимется. Его реально ненавидит каждый. Он не похож на дикаря, говорит Стоун, пристально следя за его действиями. Скорее какой-то сумасшедший бродяга. Промзона Чикаго полна таких, как он. Вот не выше среднего, визуально угрозы не представляет. Слегка сгорбленный, широкоплечий, но худощавый. Взгляд пустой всегда направлен куда-то вниз. Дикарь на оскорбления никак не реагирует, и, видимо, из-за этого толпа быстро затихает. Но выкрики периодически еще раздаются со столов гладиаторов. Они словно возмущены самим его присутствием в общем помещении. Стоун смотрит на Леона. его, кажется, не колышет, что дикарь в столовой. Он молча ест. Дикарь забирает остатки пищи. И где он сядет? Где угодно, пожимает плечами Оскар. Плевал он на клубы. Дикарь действительно, особо не раздумывая, садится за стол со свободными местами. Сел к посредникам, поясняет Оскар. Заключённые поспешно встают из-за этого стола и уходят за другой. Дикарь остается в одиночестве, словно прокаженный. Одна из главных загадок Мункейджа как этот парень все еще жив? После небольшой паузы он приступает к выяснению ситуации. Глупо это спрашивать, но мне просто интересно, как я сюда попал, на Луну, в эту колонию? Почему я? Почему ты? усмехается Оскар. Почему я? Почему все мы? Значит, ты знал о её существовании, замечает вдруг Бенуа, опять остановив ложку на полпути к арту. Ты спросил так, будто знал о ней. Слышал что-то, отвечает Стоун, обдумывая, как увести разговор в другое русло, но вместо него это делает Оскар. "А мы даже и не слышали о Мун -Кейдже. И уверен, 99% осужденных тоже. Чувак, единственное общее для обедающих здесь это то, что мы в чем то виновны, и все». "И в чем ты вырывается вопрос у 303-го, хотя он вроде бы слышал, что в тюрьме об этом не принято говорить?" "Я замочил отчима. Как-то неожиданно легко заявляет Оскар, пожимая плечами. Что он даже не знает, как это комментировать. Он смотрит округлившимися глазами на собеседника. А что? Он получил по заслугам, грёбаный садист. ни на секунду не жалею о том, что сделал. Бен тоже за убийство здесь. Бенуа никак не реагирует. Но кто-то за то, что просто угнал соседскую тачку, получил полгода а попал сюда. Один придурок ограбил магазин детских игрушек. Представ, как он удивился, когда открыл глаза в клетке в колонии на Луне. Смеётся Оскар, но заметив, что никто за столом не поддерживает его, продолжает. Если ты ищешь какую-то систему во всём этом, то ты её не найдёшь. Я уверен, мы тут случайно, каждый из нас. Я сидел в колониях и не раз по детству. Знаешь, что я скажу тебе? То, что они тут выстроили, и близко не похоже на те места. Это брат, что угодно, только не колония. Это всё ширма. Эти ублюдки Он кивает на двух охранников у входа. Мутят что-то сложное. И какие у тебя варианты? Может, это все гребаный эксперимент? Может, они ставят на нас опыты? Не знаю, брат. В голову приходит одно слово. Дерьмо. Вот именно, чувак. Дерьмо. Как и то, что дают нам жрать. Оскар раздраженно откидывает миску с сомнительным содержимым. За время, что он находится в столовой, стоун отмечает: Вокруг всегда что-то происходит. Прямо за столом один парень протягивает кулак за спину, и другой, также сидя спиной, забирает у него что-то. Приходя есть, многие на самом деле преследуют другие цели. Разговаривают отдельно от остальных, передают записки, пакетики, воровато поглядывают друг на друга, и охрана, в общем-то, не обращает на это внимания. Создается впечатление, что парни с дубинками никак бы не отреагировали, если бы гладиаторы разорвали в клочья дикаря. Ещё одно странное наблюдение. Некоторые, в том числе Оскар, выковыривают хлебную мякоть, искатывая шарик, прячут в карман. На вопрос зачем, Оскар отвечает: "Соседи по камере расскажут" и рекомендует сделать то же самое. Закончив приём пищи, все поднимаются из-за стола. Стоун продолжает сидеть. "Ты чего?" интересуется Оскар. "Сейчас", отвечает Стоун. Он пытается встать, но онемевшая рука не слушается, а в голове пульсирует боль признаки расщепления. Рёбра, выдыхает он. Посидев ещё немного, рывком поднимается. Лучше бы это и в самом деле были ребра», – думает Стоун, стараясь не подавать виду. В глазах некоторое время двоится. Лениво формируется очередь. Охрана всех подгоняет. Стоун встаёт за Оскаром и перед выходом окидывает столовую взглядом. Один из последних за пустым столом лениво продолжает трапезничать дикарь вернувшись в сектор, Оскар сразу берет командование на себя. Они поднимаются на четвертый этаж и останавливаются на балконе. Что молчишь? Не заметил изменений? спрашивает Оскар. Что-то с полом, отвечает Стоун, разглядывая площадку. Вот именно, брат. Эта площадка не общая территория. Это территория грёбаной войны. Сейчас начнутся терки. Репутация, отношения бабки, торговля все вертится вокруг терок». Плитка, металлическое покрытие пола оказывается чем-то сложным. Она меняет цвета. Причем только на территории первого сектора большую часть центра захватила красная плитка. На правой стороне островок поменьше, синий. На левой ещё меньше, жёлтый. И этим же цветом шириной в одну клетку обведены предыдущие две зоны. Такой же ширины вдоль забора зеленая дорожка. Все свободное от цветной плитки пространство серого оттенка, как и раньше. Территорию делят между собой группы. Мыслит вслух Стоун. Клубы. Красный центр самый большой. Его, вероятно, держат гладиаторы. Синий бок у продавцов, жёлтый у посредников, а зелёный у тех, кто с девчонками крутит. Центровые, да. Остальная серая зона у безбилетников. Если дела можно вести только через посредников, все сделано так, чтобы никто, кроме них, не контактировал с клубами. Красная и синяя территории обведены жёлтым. Это что-то вроде буферной зоны, где они заправляют. У девушек нет зон. Вся их территория часть частёрок. Так это работает. Ну ты даёшь, брат. Кем ты был на земле? усмехается 301. Я говорил программистом типа, замявшись, отвечает Стоун и продолжает изучать территорию. Мне просто важно понимать, как всё работает, систематизировать процессы, по-другому не умею. Систематизировать процессы, усмехается Оскар. Осваиваешь систему. К ним улыбаясь подходит Хадир. Схватывает на лету, грёбаный гений. У Стоуна возникает еще один вопрос. Но зачем эти игры? В чем смысл, Тёрок? Можно же дела вести здесь, на этажах, в камерах, да где угодно. Зачем все это? Как раз по поводу этажей. У нас две минуты, чтобы спуститься, или охранники нас отсюда сбросят. Втроём они поспешно спускаются. Толпа парней занимает нейтральную зону, территорию без билетников, которой очень мало для такого количества человек. Что предполагал, что эта площадка будет местом для прогулок, но при подобной плотности без билетников нет возможности даже спокойно поговорить без посторонних ушей. Да и вообще, тут никак не почувствовать, что ты покинул свою камеру. Хорошо, а запрет на нахождение в камерах есть? продолжает докапываться Стоун. Формально нет. Мямлит Хадир. Но как я тебе и сказал, это наш маленький мирок, наша микроэкономика. Я, кстати, был экономистом. Там. Хадир указывает пальцем на небо. Что он поднимает взгляд и только сейчас замечает, что потолок теперь белый, а не прозрачный. А что с в дневное...» – Хадир рисует в воздухе кавычки. Потолок такой: земля только по праздникам либо ночью. Это всё потом. Главное тёрки. Ты должен стать частью этого мира, иначе потеряешь благосклонность начальника Брауна. Здесь работает система подсчета. Браслет отправляет сигнал о твоих перемещениях на терках, собирает статистику твоих дел. Например, находишься в желтой зоне, значит, делаешь дела. Так, стоп, не понял. Что останавливает Хадир и оглядевшись замечает, что у каждого заключенного что-то надето на запястье. В этот момент к ним подходит охранник, грубо хватает Стоуна за ходую руку и закрепляет на ней серый браслет, ни слова не сказав. 303 разглядывает новый гаджет. С виду ничего примечательного, но у каждого заключенного, в зависимости от клуба свой цвет браслета. Теперь ты официально в игре, безбилетник, ухмыляется Кадир. Оскар Кивком подтверждает значимость момента. Эта штука отправляет данные. Куда? На смотровую или в какой-нибудь аналитический отдел, без понятия. Они всегда все знают, тихо говорит Оскар, подавшись ближе и указав на смотровую. Полное дерьмо. То есть меня обязывают участвовать в этом, иначе счетная машина посчитает меня ненужным, и я, точнее, меня убьют? Да, именно так. Но убьют это не лучшее слово. Скорее повышаются твои шансы на то, чтобы покинуть «Мункейдж». Кейдж. Это взаимозаменяемость. Колония существует три года, и за это время исчезнуть могла не одна сотня заключенных. Менее эффективные выбывают из игры медленно, но верно. «Черт, я не хочу ни в чем участвовать. Я хочу сидеть в камере. То ли возмущается, то ли поддается легкой панике Стоун. В его воображении опять возникают картинки, как какой-нибудь парень подходит к нему в душевой с отверткой и несколько раз вонзает ее в спину. Или ещё хуже, Проходится чем то острым по горлу. Это нормально, друг. Вначале все так думают. Ты посмотри, кто-то до сих пор уверен, что с ним ничего не случится, или им попросту плевать на свою жизнь. Хадир окидывает взглядом клетки. В некоторых действительно сидят парни. Через динамики на всю колонию звучит нечто вроде сирены, но звук более высокий. Заключенные морщатся, затыкая уши. Двери камер закрываются, лестница пуста. Охрана наготове. Погнали, произносит Хадир. «Терки начинаются. Стална осматривается, думая, что сейчас увидит что-то вроде рынка, но ничего кардинально нового не замечает, только Бинуа, сидящего в уголке серой безбилетной зоны. Он всегда так? Да, говорит Оскар и машет на него рукой. Ладно, я пойду покручусь, может, чего перепадет». Не дожидаясь ответа, он уходит. В каком смысле покручусь? Твой друг, насколько я понимаю, вынюхивает что-то среди продавцов. По крайней мере, он постоянно вокруг них мотается, замечает Хадир, провожая Оскара взглядом. Тот теряется в толпе. Это хорошо или плохо? Ну, с одной стороны хорошо, с другой не очень. Оскар рисковый парень. Будем думать, что он понимает, что делает. В чем риск? Это опасные игры. Ты можешь быть просто безбилетником, интересоваться делами, хотеть в клуб, И это нормально. Познакомишься с кем-нибудь, предложишь услугу или найдешь общий язык, тебя пригласят поучаствовать в чем нибудь И вот понемногу твоя карьера идет вверх. Но вдруг ты окажешься шпионом от гладиаторов, например. Хадир кивает на красную зону. Тут много вариантов. Если по неосторожности перейдешь кому-нибудь дорогу, наживешь себе проблем. Или наоборот, проявишь себя с хорошей стороны, хотя и в таком случае наживешь себе проблем. Если есть претендент на билет в клуб, значит есть претенденты на потерю билета. Быстро став слишком заметным выскочкой, как твой друг, ты можешь стать угрозой, с которой нужно будет как-то разбираться. Мое мнение, нельзя быть излишне активным. Надо искать баланс. Оскар как раз из этих, из слишком активных, подмечает Стоун. Вместе с Хадиром они медленно идут по серой зоне среди сотни безбилетников. Стол внимательно следит за происходящим, параллельно анализируя полученную информацию. У него назревает следующий вопрос. Хорошо, а для чего соперничество? Как я понимаю, все друг другу нужны. Нет смысла враждовать. Вы можете мирно сосуществовать и развиваться, типа какой-нибудь здоровой экономической зоны. И тут опять вступает в игру главный мотиватор. Хадир поднимает взгляд на смотровую. Никому не нужна твоя здоровая экономическая зона. Браун заставляет всех двигаться, постоянно раскачивает лодку. Гладиаторы неофициально подчиняются ему. Им дарована определенная власть, и они ею пользуются, давят всех остальных. Продавцы могут под них прогнуться, но не будут. У них тоже есть свои рычаги давления, экономические, материальные. Подбирает правильные слова Хадир. «Стоуну кажется, что сокамерник был бы полезен как продавцам, так и посредникам. В нём точно есть вся эта рыночная страсть. Почему ты до сих пор без билета? Ну, я здесь относительно недавно. Мою группу привезли несколько месяцев назад, но я работаю над тем, чтобы получить билет. В какой клуб? К посредникам, на ухо Стоуну». Почему? Это самый безопасный клуб, пожимает плечами Хадир. Я буду мало кого интересовать. То есть я надеюсь на это. Ты же говорил, что их убивают чаще остальных. Посредник ставит под угрозу свою жизнь, если действует глупо, если берется за дело, которое не может провернуть, если пытается кого-то надуть, если бабки его ослепляют. Там много подводных камней и много возможностей подзаработать, но я не из таких, и что самое важное, я не стремлюсь сорвать куш. Меня устраивает скромное стабильное выживание. Некоторые рвутся получить дело с каким-нибудь крутым гладиатором или продавцом, то есть поиграть по крупному, но мне это не нужно. Готов хоть всю жизнь торговать сигаретами, а на интриги мне плевать. Гладиаторам запрещено напрямую взаимодействовать с продавцами. Да, но они не будут, и у них есть на это веская причина. Они враждуют. Из-за чего? Говорят, Леон лично убил брата Мелфета. Больше ничего об этом не знаю шепчет Хадир. Им приходится вести дела, но они самые настоящие враги. Мэлфод, лидер продавцов, переспрашивает Стоуна, чтобы закрепить свои познания. Да. У них типа война? Они друг друга мочат или что? Не то чтобы война, но речи о торговле напрямую нет, и иногда это заканчивается кровью. Хадир замечает, что Стоун о чем то задумался. Над чем теперь размышляешь? Обдумываю все варианты. Вступление в клубы, ухмыляется сосед по камере. Нет, ищу возможность быть самому по себе. Даже не надейся. Посмотри на нас всех, мы же тоже не дети. Я магистр экономики. Я к тому, что когда я попал сюда, я задумался, как бы жить ни в чем и ни в ком не нуждаясь. Прошло два месяца. У нас пустая камера, там заняться нечем. Я прихожу на площадку, но и здесь мне не остается ничего, кроме как стоять на месте, разглядывая других. Я замечаю, что мир вокруг меня крутится, а я просто существую, понимаешь? И да, и нет. Не говоря уже о том, что те, кто просто существует, в Мункейджи долго не задерживаются. В общем, я однажды понял. Я ведь был чемпионом Турции по шахматам среди школьников. И если подумать, чего мне действительно не хватает, так это шахмат. Я поговорил с продавцами, узнал цену, и это слишком дорого для меня. То есть, у меня буквально нет ничего, чтобы выменять даже сигарету. Но, используя опыт, приобретенный на земле, я решил войти в эту систему через самую безопасную дверь как посредник, Получаю небольшой процент со сделок и коплю на шахматы. Все как на земле. И теперь меня переполняет вдохновение. Я замотивирован получить свою шахматную доску. С ума Сумасседе, никогда не думал, что меня можно заставить работать таким образом. Магическая сила лишений. Ты тоже посидишь месяц с другой с пустыми карманами, затем услышишь, что кого-то прибили на терках или в камере, и захочешь иметь при себе на всякий случай заточку. А вот мне заточек не надо. Я парень мирный. Мне нужны шахматы. И как успехи? А, никак. До билета мне пока далеко, но кое-какие связи есть. Я неделю назад решился, поэтому только налаживаю контакты, собираю информацию, интересуюсь, где кто и о чем говорит. Ты хочешь сказать, что подслушиваешь? с легкой брезгливостью в голосе спрашивает Стоун. Да, друг, в этом нет ничего постыдного. Все всегда начинается с этого. Проигрывает тот, кого ослепляют большие цели. Я не собираюсь делать глупости. Шаг за шагом, поэтапно. И я в игре. Медленно произносит Хадир. Звучит вроде несложно. Да, звучит, но на членство в клубе есть лимит. Если приду я, значит, уйдет кто-то менее успешный или подпортивший свою репутацию, или поссорившийся с кем-то. Конкуренция. Хотя я бы даже сказал, что это естественный отбор. все как-то слишком жестко», – Бубнит Стоун задумчиво. Пойми, Стоун, тут все направлено на то, чтобы мы начали действовать. Потому что бездействуй, ты довольно быстро загнешься, если не физически, так психически. Как только я понял, что процесс пошел, что моя психика сдает, я типа, знаешь, включился. И посмотри на меня теперь, я бодр. У меня пустые карманы, но я опять чувствую желание жить. А знаешь, когда оно особенно хорошо ощущается? Когда? Когда хорошо ощущается желание не умирать. Усмехается Хадир. Я понимаю, что лезу в опасные игры, но я чувствую, что становлюсь частью механизма, и моя цель стать не самой важной частью, не самой дорогой частью, а стабильной и надёжной шестерёнкой, к тому же незаметной, чтобы когда в темных переулках Монкейджа будет решаться моя судьба, кто-то авторитетный сказал: "Этот парень тихий, но надежный, дело свое знает, он нам нужен". Я хочу быть тут нужным, подытоживает он, окинув мечтательным взглядом весь сектор. «Еще вопросы. Глаза Стоуна бегают по колонии, будто вычислительная машина, он проверяет систему на внутреннюю логику, на устойчивость. Если это рынок в миниатюре, то здесь ведь должна быть валюта. На что ты купишь себе шахматы? За счет чего все это работает? Есть валюта спейсы. Не знаю, откуда пошло название, но почему бы и нет. Мы же в чертовом космосе. И как их достать? Только на шахте. А источник денег, с помощью которых крутится все это. Хадир кивает на кучку парней, захвативших «желтую зону. Видимо, наклевывается что-то серьезное. Ты можешь записаться в ряды шахтеров. Каждое утро они отправляются в недра спутника добывать лунный камень. Платят гроши, но платят. Работа адская, и многое решают физическая сила, выносливость, ну и сила воли. Хадир разочарованно смотрит на худые руки Стоуна и, покачав головой, добавляет: "Нам с тобой там не место. А вот ему, в самый раз". Он указывает на Бенуа. Тот все еще сидит, сложив ноги по-турецки. "Тогда давай прикинем, чисто теоретически. Стабильно работая на шахте, Бенуа будет иметь заработок и закупать всякое барахло через посредников или напрямую у продавцов. Он не будет ни в чем нуждаться, то есть останется независимым". Тем самым он не станет совать палки в колеса ни одному из клубов и не будет активно участвовать в терках. То есть, самодостаточный шахтер с хорошей репутацией это же хорошо? Друг, ты меня добиваешь своим анализом. Я просто хочу выжить, а чтобы выжить, мне нужно понять про все переменные. Если независимому выживанию поможет стабильная работа на шахте, то я на это готов. Подкачаюсь немного и пойду зарабатывать мозоли. Это тебе так кажется, что готов, отмахивается Хадир. Твоим мозгам так кажется, но не телу. Хорошо, допустим, что ты за полгода наберешь физическую форму, но ты все равно не сможешь работать на шахте вечно. Парни через пару месяцев работы там возвращаются с кашлем и выхаркивают свои внутренности. Стоун, условия на шахте убивают в прямом смысле слова. Это меняет дело, отвечает 303, побледнев. Не только это. Цорками управляет тот, кто управляет денежным каналом, то есть шахты. Да, чтобы продавцы закупили товар, нужны деньги, а деньги приносит только шахта. В шахту может идти вроде бы кто угодно, но большую часть мест отжали для себя гладиаторы. Они ходят сами. То есть дохнут сами. Нет, они чередуются, чтобы было меньше вреда здоровью. Я бы на их месте заставлял ходить других, пожимает плечами Стоун. Или принуждают других ходить, а заработок пополам, договаривает Хадир. И как мне вступить в ряды гладиаторов? спрашивает неожиданно Стоун, но это скорее тоже часть паутины размышлений. Сокамерник смотрит на него удивленно, и Стоун добавляет: Чисто теоретически, что я должен делать? Драться. Хадир, помотав головой, берет Стоуна за плечо, пытается измерить его бицепс и затем продолжает: Не обижайся, друг, но ты совсем не похож на бойца. Вначале придется показать себя тут, в случайных перепалках. Настучишь парочки заключенных, тебя примет а потом ты попросишься к ним и получишь возможность подраться с кем-нибудь из гладиаторов. И если зарекомендуешь себя, возможно, станешь одним из них. Но повторю еще раз, это не для тебя. И не собирался. Не хватало мне драться до полусмерти, чтобы попасть к гладиаторам и понемногу добивать себя в шахте. Вот-вот. Теперь ты мыслишь правильно. Тебе еще многое предстоит узнать, а учитывая твой энтузиазм и твой мозг, он у тебя есть, я это вижу. Ты быстро поймешь, как здесь все работает. Так что Хадир отвлекается от беседы. «Пойдешь крутиться, если ты не против. С вопросами пока все», — разводит руками Стоун, улыбнувшись. Как только Хадир уходит, 303 снимает доброжелательную маску. На лице снова тревога. Он вытирает об одежду запотевшие ладони. Нельзя забывать, где он находится, и об этом напоминает картина перед глазами. Какой-то крепкий парень избивает щуплого ногами. Тот просит перестать, забившись в угол. Стоуну снова не по себе. Он инстинктивно ищет поддержку, наглядывается по сторонам в поисках защиты. Кто-то, проходя мимо, бьет его плечом, но не столько из желания задеть, а будто пребывая в трансе. Через пару секунд другой делает то же самое, но еще более грубо. Стоун оглядывается, но виновник пропадает в толпе. С тем же успехом его могли чем-то пырнуть, и никто бы не заметил ни виновника, ни Стоуна, истекающего кровью под ногами. Он чувствует, как понемногу теряется в пространстве, как учащается дыхание, как пульсируют вены. Пальцы на руках будто мгновенно холодеют. Эй! Звучит грубый вопрос из-за спины. Стоун вздрогнув поворачивается. Перед ним стоит нахмурившийся безбилетник, почесывая бородку. Ты шрам!» А? растерянно переспрашивает 303. Ты шрам или нет? Я? Нет, не я, сука, бурчит тот разочарованно и, посмотрев за спину Стоуна, добавляет. Есть что? Ничего нет, отвечает 303 инстинктивно поднимая руки, словно его грабят в темном переулке. Горёбаный бомж бурчит, тот и уходит дальше, вероятно, на поиски того самого шрама. Стало хочется сжаться, обняв колени и просто ждать, пока все не закончится, но в этот момент он вновь замечает 302. Бинуа хороший выбор, хорошая защита. Бинуа, или можно Бен. Бен пойдёт. После Оскара прицепилась, не отмоешься. Они некоторое время молчат. Как ты? спрашивает Стоун. В ответ Бен пожимает плечами, типа: "Ну вот как выгляжу, так и есть. О чем думаешь?" "О земле, в основном. Хочешь домой? Я тоже часто." "Нет, мне там не место", перебивает Бен. "Таким как я место тут или в аду». На этой мрачной ноте их беседа заканчивается. Беноа больше ничего не говорит. да и не ждет никакого продолжения беседы. Стоун понимает, что тот находится в каком-то своем мире, что происходящее в реальности его не интересует. Похоже, этот парень видел всё и настолько устал от жизни, что ждет ее окончания. Стоун нерешительно отходит. Теперь ему кажется, что сидеть в углу, практически демонстративно не участвуя в процессах, тоже не лучшая тактика, а возможно и убийственная. Понятно, если как Гарри и еще три десятка других спрятавшись в камере, но не на площадке. Тут лучше создавать видимость деятельности, и с этой целью он приближается к группе безбилетников, что-то активно обсуждающих. Он буквально старается повторять действия других. Если они оглядываются по сторонам, будто стоят на шухере, пока остальные обчищают магазин электроники, то и он будет делать так же. 5 сантиметров — это неплохо. А что с зубцами? Это сложнее, но если ты готов, я пообщаюсь. С заточками сейчас туго. Стоун удивленно оборачивается на разговор. Неужели так и бывает в самом начале? Сам того не заметив, начинает прислушиваться к разговорам. Это оно и есть? Вот так становится частью тёра. Стоун ловит себя на мысли, что час назад горел желанием сохранить нейтралитет, а сейчас уже ходит по серой зоне, протискиваясь между группами безбилетников и подслушивает разговоры окружающих. Он слышит, как один безбилетник рассказывает другим, что знает другого безбилетника, который знает парня, у которого неплохие шансы в следующем месяце стать продавцом, и что именно у этого парня может оказаться та самая искомая заточка с зубцами. Услышь, что он на земле о том, что какой-то придурок ночью в подворотне Чикаго несет подобную чушь, он бы сразу вывел его на чистую воду. Какой еще друг друга друга? Но здесь нет. Остальные безбилетники слушают этого парня с такой жадностью, как если бы завтра собирались поучаствовать в сделке. Эти придурки готовы обсуждать легенды о капле воды, потому что находятся в пустыне. Сам разговор создает ощущение причастности к чему-то, дает надежду на выживание. Такая форма самоуспокоения. Надо только слушать, надеяться, и однажды повезет, и какой-нибудь такой же мутный тип произнесет, тихо подкравшись сзади: "Бро, есть одна тема. Готов?" Нет. Так дело не пойдёт. Стоун чувствует, что не готов быть частью этого. Он быстрым шагом, почти испуганный, как если бы что-то украл, возвращается к Бенуа, садится рядом и тоже молчит. Через некоторое время замечаю Оскара, что-то обсуждающего с парнем с желтым браслетом. Сам факт общения с посредником об удобстве обуви в десяток раз значительнее, чем пустая болтовня легендарной зубчатой заточки. Недалеко и одер что-то разнюхивает. Он, как незаметный грызун, маленькими шажками перемещается от одного сборища к другому и как только ловит чей-нибудь недобрый взгляд, мгновенно теряется из виду. Стоун поднимает глаза на свою камеру. Неплохо было бы вернуться и лёжа на койке предаться размышлениям, но дорога туда закрыта. Замечает Гаррильд. Тот, держась руками за решётку, смотрит на площадку. Придурок. Вот его точно ничего не интересует. Пассивное существо, слишком ленивое и бесхарактерное, чтобы проявить какое-то несогласие с внешними обстоятельствами. Смирившийся нытик. Стоун прикидывает, каковы его шансы стать частью этого механизма. Роль, описанная Хадиром, вполне подходит и ему. Посредник, серая мышь, бегающая от территории к территории. Хотите это? Нет? А вот что есть еще лучше. Что он знает себя, знает, что если он что-то и умеет, так это анализировать, подстраиваться, систематизировать и облегчать решение задач. Этим он занимался на земле, и этим же может заняться тут, но в другой отрасли. Десятистраничный код неплохого программиста он мог укоротить в три раза. Мок оптимизировать работу приложения настолько, что снижались расходы буквально на всех этапах. И все же у него есть определенные страхи, которые лишь усиливаются, когда он слышит, как кто-то пытался пробиться в ряды посредников, а кандидаты на замену, то есть менее эффективные посредники, попросили гладиаторов решить эту проблему. Причем в ближайшие несколько дней. Вот так все просто. За чью-то безбилетницу голову уже назначена цена убийство за то, что был достаточно умел. Нельзя совершать такие ошибки. Нужно быть незаметным. В этой игре нет правил, а если и есть, то очень гибкие, и даже самая выгодная для тебя ситуация может обернуться неожиданным итогом. Опасные игры. Словосочетание не выходит у него из головы. Это точно ему не подходит. Больше не подходит. Из-за таких игр на земле он тут и оказался.